Глава 7. Они поползли к кустарнику. Впереди рыбак, за ним Сотников. Это был долгий и изнурительный путь. Сотников не успевал за товарищем, а иногда и вовсе замирал в снежной борозде. И тогда рыбак, развернувшись, хватал его за ворот шинели и тащил за собой. Он также выбился из сил. Мало того, что помогал Сотникову, еще волок на себе обе винтовки, которые все время сваливались со спины и застревали в снегу. Ночь потемнела, в сумрачной дымке совсем пропал месяц. Это, возможно, и спасло их. Правда, из-под пригорка два раза хлопнули выстрелы. Наверное, тот полицай все же что-то заметил. Кое-как добравшись до края кустарника, они залегли между мягких заснеженных кочек. Темные ветки альшаника неплохо скрывали их в ночных сумерках. Рыбак был весь мокрый. Таял снег в рукавах и за воротником полушубка. От обильного пота взмокла спина. Он так устал, как не уставал, наверное, никогда в жизни. И беспомощно лежал ничком, лишь поглядывая в сторону пригорка не бегут ли за ними. Но сзади никого не было. Полицай хоть и заметил что-то, но преследовать, наверное, не отважился. Тут недолго было и самому схлопотать пулю. Но «Ну, как ты?» — подал голос рыбак, все еще жарко дыша густым, видимым даже в сумерках паром. «Плохо!» — едва слышно признался Сотников. Он лежал на боку, запрокинув голову в плотно облегавшие его смерзшиеся пилотки. Раненная его нога была слегка приподнята коленом вверх и мелко, нервно дрожала. Рыбак тихо про себя выругался. — Давай трогать, а то обложат, не вырвешься. Он приподнялся. Но прежде чем встать, вытащил из-за воротника у Сотникова смятое свое полотенце и дрожащими от усталости руками туго перевязал его ногу выше колена. Сотников два раза дернулся от боли и задержал дыхание, подавляя стон. Рыбак, привстав на колени, подставил ему спину. — Ну, цепляйся. — Подожди. Я сам, может. Слабо заворошившись на снегу, Сотников кое-как поднялся на одно колено, С болезненной осторожностью, отставляя в сторону раненную ногу, попытался подняться совсем. Но это ему не удалось. «Куда тебе? А ну держись!» Рыбак подхватил его под руку и сотников наконец встал. Сильно припадая на раненную ногу, сделал два шага. Это ободрило рыбака. «Если человек на ногах, то, наверное, не все потеряно». А то, как приполз к Сотникову и узнал, что тот ранен, стало не по себе. Что он мог сделать с ним в таком положении? Теперь рыбак понемногу стал успокаиваться, подумав, что может еще как-либо удастся вывернуться. С помощью рыбака Сотников неуклюже переступил раз и другой. Они полезли в негустой, здесь низкорослый кустарник с его рыхлым и довольно глубоким снегом. Сотников одной рукой держался за рыбака, а другой хватался на ходу за и ветки альшаника. и, сильно припадая на раненую ногу, изо всех сил старался ступать быстрее. В груди у него все хрипело с каким-то нехорошим присвистом. Иногда он начинал глухо и мучительно кашлять, и рыбак весь сжимался. Их легко могли услышать издали, но он молчал. Он уже не спрашивал о самочувствии не давая себе передышки, настойчиво тащил Сотникова сквозь заросли. За кустарником возле лощины, оказавшейся довольно просторным замерзшим болотом, опять начинался крутоватый подъем на пригорок. Они наискось вскарабкались на него, и рыбак почувствовал, что силы его на исходе. Он уже не в состоянии был поддерживать Сотникова, который все грузнее оседал к низу. Да и сам так изнемог, что они, не сговариваясь, почти одновременно рухнули в снег. Потом, сосредоточенно и громко дыша, долго лежали на склоне с удивительным равнодушием ко всему. Правда, рыбак понимал, что с минуты на минуту их могут настичь полицаи. Он все время ждал их рокового окрика, но все равно тело его было бессильно одолеть сковавшую усталость. Может, четверть часа спустя. Несколько справясь с дыханием, он повернулся на бок. Сотников лежал рядом и мелко дрожал в вознобе. Патроны остались одна обойма. Глухо прохрипел Сотников. Если что, будем отбиваться. Не очень отобьешься. Действительно, с двадцати патронами недолго продержишься, думал рыбак. Но другого выхода у них не оставалось. Не сдаваться же, в конце концов, в плен. Придется драться. И откуда их черт принес? Рыбак с новой силой начал переживать случившееся. Вот уж действительно беда одна не ходит. Сотников молча лежал, с немалым усилием подавляя стоны. Его потемневшее на стуже и стерзанное болью лицо, заиндевевшее от дыхания щетиной, вдруг показалось рыбаку почти незнакомым, чужим и это вызвало в нем какие-то скверные предчувствия. Рыбак подумал, что дела напарника, по-видимому, совсем плохи. «Очень болит». «Болит», — буркнул Сотников. «Терпи», — грубовато подбодрил рыбак, подавляя в себе невольное и совершенно неуместное теперь чувство жалости. Затем он сел на снег и начал озабоченно осматривать местность, которая показалась совсем незнакомой. Какое-то холмистое поле, недалекий лесок или рощица, а где был большой, нужный им лес, он не имел о том никакого понятия. Закрутившись во время бегства в кустарнике, он вдруг перестал понимать, где они находились и в каком направлении можно выйти к своим. Это отозвалось в душе новой тревогой. Не хватало еще заблудиться. Он хотел заговорить об этом с Сотниковым, но тот лежал рядом, будто не чувствуя уже ни тревоги, ни стужи, которая становилась все нестерпимее на холодном ветру в поле. Разгоряченное при ходьбе тело очень скоро начал пробирать мороз. Пока, однако, усталость приковала их к земле, и рыбак всматривался в сумрачные окрестности, мучительно соображая, куда поддаться. Он пытался определить это, тщетно восстанавливая в памяти их путанный путь сюда, а инстинкт самосохранения настойчиво толкал его в направлении противоположном кустарнику, за которым их настигла полиция. Казалось, полиция опять появится по их следу оттуда. Следовательно, надо было уходить в противоположную сторону. Когда это чувство окончательно овладело им, рыбак встал, и повесил на плечо обе винтовки. «Давай как-нибудь». Сотников начал с трудом подниматься. Рыбак и на этот раз поддержал его. Но тот, оказавшись на ногах, высвободил локоть. «Дай винтовку!» «Что, пойдешь?» «Попробую». «Что ж, попробуй», — подумал рыбак с облегчением, возвращая ему винтовку. Опираясь на нее как на палку, сотников кое-как ступил несколько шагов, и они очень медленно побрели по снежному полю. Час спустя они уже далеко отошли от болота и слепо тащились по логим полевым косогорам. Рыбак чувствовал, что скоро начнет светать, что на исходе последние часы ночи, и что они теперь очень просто могут не успеть. Если утро настигнет их в поле, тогда уже наверняка им не выкрутится. Пока их спасало то, что снег тут был неглубокий. Ноги проваливались не так часто, как на болоте. Вокруг на снегу усерели высохшие стебли бурьяна. Местами они казались чуть гуще. И рыбак обходил эти места, выбирая, где было помельче. Он старался не спускаться в вощину, боясь залезть там в сугробы на пригорках было надежнее, но их след слишком отчетливо обозначился на снегу. Раз, оглянувшись, рыбак испугался. Так просто было их догнать даже ночью. Оглядываясь вокруг, он подумал, что какой бы опасной для них ни была дорога, которая уже едва их не погубила сегодня, но, видимо, опять надо выбираться на нее. Только на дороге можно спрятать среди других два своих следа чтобы не привести за собой полицаев в лагерь. Из сгустившихся ночных сумерек едва проступало снежное поле с редкими пятнами кустарника, одинокими полевыми деревцами. В одном месте что-то неясно зачернело, и, подойдя ближе, рыбак увидел, что это валун. Дороги нигде не было. Тогда он круто повернул вверх. Идти так стало труднее но появилась надежда, что наверху, за пригорком, все-таки появится лес. В лесу удалось бы скрыться, потому что полицаи вряд ли сразу сунутся следом. Наверное, сначала подумают, и тем дадут возможность оторваться от преследователей. Рыбак не впервые попадал в такое положение. На всякий раз ему как-то удавалось вывернуться. В подобных случаях выручали быстрота и находчивость когда единственно правильное решение принималось без секунды опоздания, и он уходил. Тут тоже была такая возможность, по неизвестной причине, предоставленная им полицаями. И он бы отлично воспользовался ею, если бы не Сотников. Но с Сотниковым далеко не уйдешь. Они еще не взобрались на холм, как напарник, в который уж раз трудно закашлял. Несколько минут тело его мучительно содрогалось, как будто в напрасных потугах выкошлить что-то. Рыбак остановился. Потом вернулся к товарищу. Попробовал поддержать его под руку. Но Сотников с трудом стоял на ногах. И он опустил его на твердый, вылизанный ветром снег. «Что, плохо?» «Видно. Не выбраться!» Рыбак промолчал. Ему не хотелось заводить о том разговор, неискренне обнадеживать или утешать. Он сам толком не знал, как выбраться. И даже в какую сторону выбираться. Он недолго постоял над Сотниковым, который немощно скорчился на боку, подобрав раненную ногу. В сознании рыбака начали перемешиваться различные чувства к нему. И невольная жалость от того, что столько досталось одному... Мало было болезни, так еще и подстрелили. И в то же время появилась неопределенная досада предчувствия. Как бы этот Сотников не навлек беды на обоих. В этом изменчивом и неуловимом потоке чувств все чаще стало напоминать о себе временами, заглушая все остальное тревога за собственную жизнь. Правда, он старался гнать ее от себя и держаться как можно спокойнее, Он понимал, что страх за свою жизнь — первый шаг на пути к растерянности. Стоит только поддаться испугу, занервничать, как беды посыплются одна за другой. Тогда уж наверняка крышка. Теперь же, хотя и пришлось туго, но не все еще, возможно, потеряно. «Так, ты подожди!» Оставив Сотникова, где тот лежал на снегу, Рыбак потащился по склону вверх, чтобы осмотреться. Ему все казалось, что за холмом лес. Они столько уже прошли в этой ночи, и если шли правильно, то должны очутиться где-то поблизости от леса. Плохо, что совсем пропал месяц, и поодаль ничего не было видно. Ночь тонула в морозной туманной мгле. Глухие предутренние сумерки обволакивали все вокруг. Тем не менее, Леса поблизости не было. За пригорком опять простиралось неровное с пологими холмами поле, на котором что-то смутно сирело. Наверное, рощица. Очень уж куцая рощица. Грифка в поле, не больше. Всюду виднелись неопределенные пятна, темные брызги бурьяна, размытые нечеткие силуэты кустов. Но вот... Из снежного полумрака выглянула коротенькая прямая черта. Обозначилась на земле и исчезла. Рыбак с неожиданной легкостью заторопился к ней ближе. И не заметил, как черточка эта как-то вдруг превратилась на снегу в темноватую полоску дороги. Довольно накатанная, с уезженными колеями и следами конских копыт, она явилась как никогда кстати. Рыбак завернул назад, и легко сбежал с пригорка к скрюченному на снегу Сотникову. «Дорога тут! Слышь?» Тот вяло приподнял кругловатую, неестественно маленькую в пилотке голову. Заворошился. Вроде начал вставать. «С дороги где-нибудь со шмыгнем? Не найдут. Только бы успеть. Не напороться на какого черта!» С помощью рыбака Сотников молча поднялся. Непослушными пальцами удобнее охватил ложи винтовки. Они медленно побрели к дороге. Рыбак тревожно оглядывался в сумерках. Не покажутся ли где люди? Его напряженный взгляд привычно обшаривал поле, с наибольшим усилием стремясь проникнуть туда, где исчезал в ночи дальний конец дороги. И вдруг совершенно неожиданно для себя он заметил, что небо над полем как будто прояснилось, сделалось светло-синим, звезды притушили свой блеск, только самые крупные еще ярко горели на небосклоне. Этот явный признак рассвета взволновал его больше, чем если бы он увидел людей. Что-то в нем передернулось, подалось вперед, только бы прочь от этого голова предательски светлеющего поля. Но ноги были налиты неодолимой усталостью. К тому же сзади едва ковылял Сотников. Хочешь или нет, приходилось медленно тащиться подвернувшейся дорогой. Другого выхода не было. Поняв это, он приглушил в себе нетерпение, тверже сжал зубы. Он ни слова не сказал Сотникову. Тот и так едва брел, видно, расходуя последние свои силы. И у рыбака что-то сдвинулось внутри. Он уже знал, удачи не будет. Ночь кончалась, и тем снимала с них свою опеку. День обещал мало хорошего, и рыбак с поникшей душой смотрел, как медленно и неуклонно занималось зимнее утро. Светляло небо, из-под ночных сумерек яснее проступал снежный простор. Дорога впереди постепенно длиннела и становилось видной далеко. По этой дороге они потащились в сторону рощи.